Глава 17. На отремонтированных плоскодонках ранним туманным утром вышли в море и почти сразу же за мысом нарвались. И ведь как назло, тумана на море не было. На реке был, а на море нет. Чудеса. На перерез ходка пошли чужие корабли. Ждали именно нас, караулили. Да потому что на тех кораблях сразу же в колокола забили, в дудки засвистели как только наши лодки увидели. Барабаны застучали, весла воду вспенили, еще и лодки какие-то вместе с ними в нашу сторону помчались. Точно ждали. Хорошо еще, что штиль стоит утренний, и все на веслах идут, а то бы быстро нас настигли. А так мы развернуться успели и обратно в устье зайти. Скорость от испуга набрали приличную. Разогнались на реке так, что только туман за кормой вихрился. Прежде чем окончательно пропала видимость, успел еще чужие мачты над оконечностью мыса увидеть. Вроде бы как чужаки ход не сбавляли, четко за нами шли. семён за то время, что в моей дружине обретался, успел реку от затона до выхода в море изучить. Поэтому не растерялся. Твердой рукой провила руля держал и точный курс. Так что остановились мы как раз в нашем затоне. Постарался так поставить лодки, чтобы навстречу противнику из затона лишь обе кормы высовывались. спушек чехлы сдернули, зарядили, фитили запалили, к бою приготовились, притихли и сидим. Слушаем и ждем. Видимость сейчас на реке шагов 30-40, противоположного берега уже не видно. Зато все звуки отлично слышны. Сунутся вслед за нами в реку или тумана побоятся. Корабли все-таки не наши лодки-плоскодонки. семён подвел, не сдержал данное мне слово. Понадобилось ему больше четырех дней, чтобы привести обе наши плоскодонки в порядок. Сначала-то я собирался на одной в поход пойти, да когда посчитали количество предназначенных на продажу трофеев, то пришлось и вторую к выходу готовить. А в процессе подготовки добавились новые требования к конструкции лодок. Вот и пришлось время на переделку увеличить. Вдобавок, тут еще дела навалились, так что и срок выхода пришлось отодвигать и отодвигать, к моему огромному сожалению. Честно скажу, не могу более в крепости находиться. Не потому, что такое уж не поседа, а потому что гости дорогие достали. Родичи будущие, чтоб им славно и сытно жилось. Батюшка моей будущей супруги настолько активно взялся за подготовку к свадебке, что я не выдержал, сбежал на нашей верфи. Хотя, вру, сбежал не сразу, только на третий день. Первые два дня все было хорошо, и общий язык мы с ним нашли. А потом из города приехала будущая теща. И ладно бы только она одна, так ведь нет, не положено одной приезжать. Понаехали вместе с ней многочисленные родичи со стороны мужа, а их в городе оказалось столько, что мне, чтобы их разместить, Пришлось из собственного же дома съезжать. На время, конечно. Но сам факт меня не радовал. А все почему? Да потому что нет у нас гостевых домов на такое количество гостей. А эту купеческую братью к простым холопам не подселишь. Урон чести и достоинству будет. Вот и пришлось нам всем, Ростиху, Мокше, Тору и Славину, перебираться в дружинную казарму, освобождая для гостей собственные жилища. Провести бы поскорее свадебную церемонию и распрощаться со всеми гостями. Так ведь нет. Священника ждем. Должен скоро прибыть. А я себе в очередной раз горьким поедом ем. Ну что мне стоило ни амбары с кузнями или с строить, ни дома для людей поднимать, а какую-никакую захудалую церквушку заложить? Был бы у меня свой священник, и не пришлось бы столько времени ждать приезжего. Пусть и поздно, но распорядился начать строительство церкви. Небольшой, большую мне пока не потянуть. Зато приедет священник, а у нас уже строительство идет. Нужные слухи сразу пойдут по округе мне на пользу. Только вздохнул, думал, хоть теперь спокойно отосплюсь. Так ведь и в казарме чуть позже достали. Первое время только хорошо было. Гости все больше одной общей толпой ходили. Друг за дружку все держались потом немного осмелели, разделяться начали, но все равно стоило только мне рядышком появиться, как притихали все разом, опасались лишнее слово молвить. Правда, быстро освоились. Теща будущая с тестюшкой первыми принялись донимать. Мало того, что Алену в четырех стенах заперли, на улицу не выпускали, подготовкой к свадьбе отговаривались, так еще и разговорами замучили. Алёна ещё успела на меня перед расставанием взгляд странный бросить. Да только я тогда смысл этого взгляда не понял. Потом только дошло. Мол, не завидую я твоей нынешней участи. И если любишь, терпи моих многочисленных родичей. Я и терпел. Люблю, потому что, видимо. Родичи, ладно. Тех и послать вежливо можно. Да и не лезут они ко мне с глупыми вопросами. Опасаются. Был уже прецедент. Почти сразу же попытались взять в оборот, насесть с вопросами. «А оно мне нужно?» Сначала нахмурился, потом зыркнул на самых любопытных пару раз из-под лобья. Когда и это не сработало, рыкнул. В пределах допустимого, само собой. Родичи же. Вот только вслед за моим рыком в зал дружинники вбежали, и у каждого оружие в руке. Гости с лица избледнули. Дошло в раз... Что не стоит терпения мое лишний раз испытывать, а то ишь, покажи да расскажи, как у меня тут все устроено, почему отхожее место в доме, а не на заднем дворе, как принято, откуда вода в дом попадает и кто ее носит, почему холопов так мало, где гостям ночевать, неужели всех в одной горнице уложу? Надоели быстро, а как их укоротить? Ведь для многих из них, да что там для многих, для всех, Я довольно известная личность. С детства знали и меня самого, и моих родителей. В одном городе ведь прежде жили, по одним улочкам ходили. Потому и позволяли себе проявить любопытство. Каково это — все потерять и обрести вновь? Да еще так быстро. Какой такой тут секрет? Поднялся как-то раз на ноги. Так гости мои дорогие продолжали сидеть. Вроде и старше они все меня. А все одно это проявление неуважения и к хозяину, и к званию боярскому. Ну и что, что я моложе их всех на цать лет? Все равно урон чести. Вот и пришлось надавить авторитетом. Среди этой публики он на чем держится? На власти, деньгах и силе. Власть мою они пока не осознали. Деньги? Тоже не увидели. Особого богатства такого, чтобы в глаза лезло, тут нигде не заметно. А то, что вокруг много всего настроено, так, думаю, уверены, что у меня за спиной кто-то сильный стоит. Как бы не сам князь Новгородский. От него и золото-серебро ко мне потоком идет. А я тут так, за порядком приглядываю. Кем-то на вроде посадника служу. Что еще? Сила? Это отец Аленин на том берегу ее всеми фибрами своей души прочувствовал, когда увидел нацеленные на него арбалеты. Такое... Кого хочешь, до печенок проберет. А эти приехали чуть позже. Всего этого не видели. На собственно шкуре всю прелесть горячей встречи не ощутили. от того и правильных выводов не сделали. Пыжатся друг перед другом. И передо мной, своим положением и богатством, нарядами да мехами хвалятся, гонором своим пытаются придавить. Да вопросами глупыми давай донимать. Как будто у меня больше дел никаких нет, как на эти вопросы отвечать. «Ну, я и не сдержался. Закончилось мое терпение. Рыкнул. Плохо поступил. Может быть. Зато вокруг теперь тишь да благодать. И все гости меня десятой дорогой обходят. В один момент и власть мою ощутили, и силу осознали. Дружина, она ведь любому сомневающемуся мозги быстро на место ставит. А вот с родителями подобной вольности себе позволять не нужно. Пригодятся еще». Родители-то». Матушка больше молчит, лишь глазами по сторонам водит, каждую мелочь подмечает, а батюшка Аленин потом всякими вопросами донимает, любопытствует. «Все ты ему расскажи. Как у меня тут все устроено, какие планы на жизнь, чего я добиться в жизни хочу и каково со мной будет купеческой кровиночке жить. И еще одна мука, которую еле пережил». Одно только перечисление приданого полдня заняло. Полдня! Понимаю, что родителям это нужно. Они всю жизнь к этому событию готовились. Вон какие гордые лица. И торжественные. А уж важные какие. Просто жуть. А то, что жарко им, что лица от пота мокрые и красные, так это такие пустяки, что и внимания обращать не стоит. А какие от них при этом исходят запахи, еще и наклоняются близко, словно специально, прямо в лицо бормочут. При этом нужно учесть, что зубной пасты здесь нет. Вынужден идти навстречу, терпеть все это и выслушивать длинный перечень разнообразного добра согласно приложенному списку. Традиции, устои, и куда я столько вещей буду девать? Перины пуховые и подушки, одеял разнообразных только с десяток. Одежда летняя и зимняя, шубы и ткани, обувка соответствующая. Про еду вообще молчу. Чего там только нет. А еще разнообразная посуда, самовары большие и маленькие, ручные мельнички, одежда летняя и зимняя, домашняя и уличная. Про одежду я уже говорил? Говорил. Говорю же, голова кругом идет. Ну и украшения. Как без них девиться на выданье? повседневные и праздничные, каких только нет, и прочее, прочее, прочее. Всю жизнь собирали и копили. На что я свое драгоценное время вынужден тратить? Да у меня кузнецы без дела простаивают, и на лесопилках народ работа требует, строительство полным ходом без меня идет, а ну как что упустят. На самом-то деле никто без работы не сидит, у нас ее столько, что ого-го. Но гости-то этого не знают, поэтому порой и отступают, кивают, понимающие, и оставляют меня в покое. Но ненадолго. Стоит только показаться им на глаза, как начинается все по новой. То по крепости экскурсию им проведи, то о делах торговых поговори, то обсуди поставки необходимого мне товара. Ладно, с последним пунктом я погорячился. Подобные вещи нужно было обязательно обсудить. Товаров повседневного обихода нам в крепости катастрофически не хватает. А для товаров нужны лавки, и те, кто в этих лавках торговать станет. Вот в процессе очередного такого разговора и всплыли удивительные для меня факты. но ну и не только для меня, но и для всех нас. Какие? А вот какие. В последнее время по реке практически прекратили ходить купеческие кораблики. И это очень плохо для нас чем так уменьшился приток денег в казну товары пропали да и у местных жителей работа не стала и они эти местные бечевники вполне закономерно начали в мою сторону коситься кто как не я отвадил заморских купцов своими поборами от водного пути в город а мне как-то не доподобных мелочей было все по ходу до схватки и работа вокруг всегда непочатый край крепость поднимать мастерские строить, умельцев искать, и не только умельцев, но и просто рабочие руки. А про местных жителей и их проблемы забыл, не досмотрел. И никто из ближников не подсказал, не увидел эту проблему, потому как должного опыта в управлении ни у кого из нас нет. Казалось бы, ну при тут мы? Перестали купцы по реке ходить, так я-то тут чем? Еще как чем? потому как именно о нас слухи в городе ходят самые ужасные. Мол, я и реку перекрыл, и купчишек честных граблю, отбираю не только товары купеческие, но и сами корабли и лодки. Вообще никого без пошлины мимо себя не пропускаю. А поборы устраиваю такие, что бедняги-купцы буквально без порток от меня уходят. Кому повезет, конечно. Многие просто в реке бесследно пропадают. Такие вот про меня в городе слухи распускают. от того то и перестали торговые людишки в нашу сторону ходить. Понятно, откуда ветер дует. И хотел бы сказать, что не касаются меня подобные слухи. Да не могу. Еще и Алена со своим побегом удружила. Попробуй докажи кому на фоне таких слухов, что моей вины тут нет. Никто же не поверит. Ладно, с отцом девушки мы быстро друг друга поняли. Пришли к согласию. А с матушкой не так все просто оказалось. И до сих пор непросто. Не доверяет она мне полностью. Попробовал я как-то раз по душам с ней переговорить. Лучше бы и не начинал. Все она меня вывалила. Как ни крути, и чтобы сама Алена не говорила, а дело ясно, умыкнул ведь девицу Аспид. слово дочери своей не верит, потому что дочка что? Дурища влюбленная. Задурил я девке голову, Вот она под мою дудку теперь и поет, и пляшет. И что бы я ни говорил после этого, а веры мне нет. И пояснила при этом, в городе ведь до сих пор помнят, как меня в поруб кинули. А то, что потом оправдали, так это все потом было. И было ли? Недаром ведь из города сбежал. Выходит, виновен. И имущество-то все у меня пропало. Одно хорошо, звание боярское осталось. да крепостица это, тьфу на неё. Ни дороги сюда прилично нет, да вообще ничего не имеется. Дыра! Река под боком, и та никчемная, вся в порогах, ни одной лодки через них не пройти. Ну и ладно. Что, я оправдываться, что ли, буду? Еще чего не хватало. Перед глупой бабой бисер рассыпать. Один раз попытался объяснить, и достаточно. Дремучий народ. Ну и ладно. Мне же не с ней жить, а с Аленой... И, главное, вдалеке от всех родичей. а укнулась это, как мне чуть позже донесли, алёне Ничего, эти слезы я никому не забуду. Про этот разговор прознал каким-то образом и будущий мой тестюшка. Наверняка теща не удержалась, поделилась на эмоциях. И зря она это сделала. Как мне донесли, ох, и ругался на глупую жену купец. На улице слышно было. Дурище бестолковый называл. Памятуя о скором отъезде, вплотную занялся подготовкой к плаванию. Если Семён лично отбирал гребцов на обе лодки, то я в первую очередь занялся подготовкой боевого отряда. Нужно было совместить желание загрузить больше товара с необходимостью должного количества защитников. Как тут найти золотую середину? Правда, есть у меня пушечки, дело в нынешнем времени невиданное. У нас пока, по крайней мере. С востока огненный бой уже вовсю наступает. Еще полгодика год, и огненным зельем никого не удивишь. Но пока я первый, и этим моментом необходимо пользоваться в должной мере. Поэтому на каждую лодку, в обстановке максимально возможной секретности, поставил по одной пушке, на кормовую площадку. При этом всех любопытных гостей к переоборудованным лодкам строго-настрого было запрещено подпускать. Рассудил так. Атаковать мы первыми никого не станем. Мне бы спокойно до Новгорода дойти, до да расторговаться там успешно. И прикупить то, что жизненно необходимо. Заказы разместить. Хорошо бы еще найти или заказать необходимую химию для производства пороха. Серу ту же, например. Да, возможно, получится перекупить или сманить толковых мастеров кузнечного и литейного дела. Да и не только кузнечного. Нам в крепости сейчас любые мастера пригодятся. А если не атаковать, то защищаться точно нужно будет. Для этого и буду ставить пушки на корме, чтобы отстреливаться. Так я могу удивить неприятеля смертельно. Для этого корму нужно было усиливать, иначе развалятся лодки, не выдержат огненного боя. Да и сами площадки нужно сделать больше, чтобы не тесниться. И поставить зарядные ящики, укрыть их от непогоды. Навес, кстати, какой-никакой, точно бы над головой пригодился. Ящик ящиком, но когда сверху на темечко вода не каплет то и порох сухим останется. И пока две наших посудины перестраивали по моим указаниям, я параллельно с обучением команды канониров занялся снаряжением зарядов. Из гранатометчиков отобрал несколько толковых ребят, начал приобщать их под моим чутким руководством к пушкарскому делу. Удивительно, к месту пришлась кратковременная размолвка со всеми новоприобретенными родственниками. Арсенал для этих целей, увы, не подходил. Пришлось оккупировать небольшую сухую постройку на краю леса. У нас в ней трофейное шматье хранилось. Из тех вещей, что пока никому не понадобились. Кстати, из него можно отобрать наиболее выгодно выглядевшие да на новгородский рынок и отвезти. Купят же? Купят. Никуда не денутся. Постройка эта находилась за крепостной стеной, на перекрестке дорог у самой кромки леса. Когда-то в ней располагался дежурный отряд нашей заставы. Давно это было? Очень давно. Еще когда Даны к нам незваными пришли. А мы таких гостей особо привечаем, так что обратно тогда никто не сумел убраться. Зато трофеев сколько после них осталось. До сих пор пользуемся. «Еще и в Новгород кое-что отвезем». «Что еще замечательно, что никакие Аленины родичи сюда не приедут. А если возникнет у кого такое желание, сподобятся заявиться, то дружина никого не пропустит. Потому как нельзя. Все-таки с порохом работаю». А у дружинников после того короткого боя в устье реки Великой огромное почтение к огненному бою образовалось. И секреты эти... Они теперь хранят пуще собственного глаза. Понимают, что от этого им самим огромная выгода. Целее будут. Укомплектовывали заряды, фасовали порох по мешкам. В литейке отлили картечь, засыпали ее в жестяные стаканы. Повозиться пришлось, пока освоили новое производство, но оно себя точно оправдает. Дальше проще и легче будет. Остановились, когда закончились запасы селитры. Вот еще одна проблема. Сколько придется ждать, пока Прохор из города новые запасы доставят Мы у себя селитренные ямы тоже заложили, но когда они еще урожай дадут?» Как раз к этому моменту и семён закончил восстанавливать лодки. Носовой транец на каждой сделали меньше и выше, угол наклона увеличили, повысили тем самым хоть немного мореходность, чтобы волна не так страшна была. Пришлось на обеих лодках ставить новые мачты. Одну тогда сразу картечью срезала, а вторую не сильно побила. Могла бы еще послужить, но рисковать не хочется. Поэтому вердикт однозначный, тоже на замену. Вместе с мачтами и паруса посекло, пришлось пошить новые. Хотел же и здесь новшество ввести, да не успел, руки пока не дошли. Не все так просто, как кажется. Мало нарисовать чертежик косого паруса, его же еще и правильно использовать нужно. А у меня самого опыт здесь больше теоретический, еще с раннего сопливого детства. Так что вариантов здесь других нет. Сделать-то люди сделают, по рисункам вроде бы все понятно, но с практическим использованием уже будут сложности. Тут же больше показывать нужно, и только потом объяснять. Объяснение на пальцах не прокатит. Отложим пока, до поры, до осени. В общем, забот был, как, впрочем, и всегда, полон рот. И тут я прокололся, забылся, проболтался, словно кто-то за язык дернул. Обмолвился я. Да что обмолвился? Похвастался, что с товаром в Новгород собираюсь. Как раз в тот момент корабли наши показывал. Ну, гости переделанные плоскодонки и увидели. Хорошо еще, что не опознали а то бы точно кто-нибудь в городе потом проговорился. А так повезло. Ну и мне пришлось в срочном порядке переключать внимание гостей на что-то другое. Ничего лучше в тот момент не нашел, как с купцами о торговле заговорить. Так тема с походом в Новгород и всплыла. Да еще как раз в этот момент трофеи на причал приносить стали. Гости и взбудоражились. Купцы же сразу почуяли торговую выгоду. «Нужно отдать должное будущему тестю». микс ориентировался и разговоры эти прекратил. С важным видом молвил, что все со мной давно обговорено. И насчет лавок в крепости, и насчет торговли. Если кому это интересно, то все вопросы можно ему задавать. Хитер. Потом уже, наедине, разговор этот продолжил. Остался на берегу, дождался, когда все остальные прочь уберутся. И только тогда насел с вопросами. Первым делом спросил, как я намереваюсь обойти запрет на торговлю. Какой еще запрет? — удивился. Так Ганза не разрешает без их позволения товары по морю возить. И торговать в городе не позволит, — принялся объяснять купец. И на стоящую у пристани большие корабли покосился. В Новгороде представительство у них есть. Там и получаешь разрешение торговать. А ты что, не знал? Может, и знал. Да после того, как память потерял, точно забыл. Напомнил ему о всем известном происшествии со мной. Теперь вспомнил. А и не вспомнил, так то не страшно. Теперь ты не один. У тебя есть кого спросить. А и не спросишь, так я подскажу по-родственному. Что скажешь, если я с тобой в Новгород схожу? А тебе-то это зачем? Опешил от неожиданного предложения. Так у меня и грамотка от ганзы есть. Дотронулся до шнурка на груди купец. «Остановят в море, спросят про товар. А у нас вот оно, разрешение на торговлю. И в Новгороде помогу с товаром, в своей лавке помогу продать. Не придется за место платить и за торговлю». «И сколько за помощь свою попросишь?» Не удивился предложению. «Купец же своей выгоды ни за что не упустит. Только тут не вся выгода. Точно будет о кораблях спрашивать. Вон же» то и дело в их сторону взглядом косит. — По-родственному попрошу немного, — заулыбался тесть и расщедрился. — Или вообще ничего не возьму? — Неужели? И ничего не попросишь взамен? — вздернул бровь. — Попрошу. — в ответ купец вздохнул. — А с кораблями ты что делать станешь? Продашь? — Зачем продавать? Торговать буду? Товары возить? Или еще что придумаю? — ответил. «Все понятно. Глаз на мои корабли положил. Молодец, что тут скажешь. За такой куш торговые люди душу продадут». И сообразил быстро, не то что теща моя будущая. «А у меня грамотка от Ганзы есть», — напомнил тесть. «Могу в долю войти той грамоткой и деньгами. Или товаром и людьми, если что-то отсюда куда повезешь». «Посмотрим, как в Новгороде дела пойдут». Ушел от прямого ответа. И добавил, «Если все хорошо пройдет, то можно будет дома и поговорить о наших совместных делах». «Обязательно поговорим! Водой товары проще и выгоднее возить, чем по земле», согласился со мной купец. «Все окупится!» «У меня есть свой человечек в Ганзе», остановился напротив собеседника епископ Вильгельм. «Так вот он мне весточку прислал». Корабли Данов ушли к устью наровы значит вокруг эзеля сейчас на море никого правильно понял сказанное командир ополчения визбю и мы можем беспрепятственно перевести наших людей на остров именно так мой друг именно так вы все правильно поняли тогда я отдам приказ грузиться на корабли отдавайте осенил себя крестом епископ и перекрестил, Собеседника.